Спускавый крючок плавно качнулся под пальцем, и винтовка, звонко рявкнув, выплюнула стандартную пулю. Человек за окном дёрнул головой, и безвольной куклой звалился на бок. На стене за упавшим остался ярко-красный пятно с кусочками кости и комками серого вещества. Дёрнув конец, Елисей распустил узел верёвки, который привязал себя к высокой кованой ограде. И спрыгнув на землю быстрым шагом направился к реке, снимая с винтовки оптический прицел. Оказавшись на берегу Невы, парень Корт размахнулся и отправил отработавшую берданку в воду. Сунув прицел в сумку, он стёрнул с головы маску, и, сменив её на картуз, направился к заставу, что выходил на тракты из города. Дело было сделано. Последний из четверых отдал душу дьяволу, и теперь Елисей мог спокойно заняться более приятными вещами. Свою месть он завершил. Шагая по тёмной улице, парень вдруг ощутил, как с души словно камень свалился. Похож не всегда правда то, что месть облегчения не приносит, буркнул он себе под нос, переходя через улицу на другую сторону. Винтовку ему пришлось применить по той простой причине, что последний из фигурантов внезапно заботился о своей безопасности в течение нескольких дней, нанял десяток отставных солдат, вооружив их пистолетами. и купил полдюжины сторожевых псов. Что за порода, Елисея рассмотреть не смог. Их выпускали только ночью. Так что рисковать он не стал. Тем более, что подходящее место для стрельбы он приметил уже давно, в первый же день, когда начал наблюдение за фигурантом. И вот теперь дело, ради которого он и приехал в столицу, было сделано. Последняя точка поставлена, и, надо сказать, точка получилась весьма жирной, почти кляксой. Ну да хрен с ним. Кончилось и ладно. Сплёнув Елисей свернул в очередной переулок и тут же шагнул под стену. Перед ним, перекрывая проход, в ряд стояло четыре фигуры. Заметить их было несложно. Все четверо ради форсу бандитскую были одеты в белые рубахи, поверх которых были накинуты серые короткие армяки. "Кто таков? Откэль шагайшь, чем промышляешь?" послышался вопрос, и четвёрка шагнула к парню, поигрывая ножами. Человек божий, обшит кожей. О чем промышляю ни твоего ума дело, фыркнул в ответ Елисей, быстро прокачивая ситуацию. Из четверых действительно опасными были только двое. Высокий жилистый мужик, ловко вертевший в пальцах длинный нож, и тощий, вертлявый мужичок неопределённого возраста с коротким кинжалом, который рыбкой по архалу не во в руке. Двое других были просто мясом. Крепкие, сильные, но с оружием явно не дружившие. Они то и дело вытирали штаны потеющие ладони, бестолково перекладывая ножи из руки в руку. Высокий шагнул ещё ближе, глумливо усмехнувшись, резко качнулся вперёд, явно намереваясь напугать дерзкую жертву, и в ту же секунду Елисей начал двигаться. Кривой кинжал в левой руке заблокировал нож в руке бандита, а его близнец правой сверкнул в воздухе с хрустом распарывая плоть. сделав танцевальный пируэт, Елисей оказался перед вертлявым и не останавливаясь, всадил ему левой рукой клинок в шею, разрубая трахею и становую жилу. Продолжая двигаться, парень резким движением вырвал кинжал из раны и тут же ударил правой рукой, вгоняя клинок под грудину третьему бандиту. Ей два слышно ахнул, тот растерянно замер, судорожно разевая рот и выпучивая глаза, но Елисею было ни до его эмоций. Продолжая двигаться, он снова развернулся и, вырвав из раны кинжал, прыгнул к последнему бандиту. Тот, ещё не до конца осознав случившееся и только начал поворачиваться к парню, когда оба бебута нашли свою жертву. Клинок левой руки пробил печень, а кинжал в правой вошёл в горло, разрезая гортань и аорту. Елисей специально старался бить так, чтобы ни один из бандитов не успел крикнуть и поднять шум. От черепкинжала об одежду убитых парень быстро обыскал тела и презрительно отбросив обычные мелочи из карманов удивлённых, мыкнул, повертев в пальцах солидную пачку банкнот. Похоже, у бандитов до встречи с ним был удачный день. Сунув деньги в сумку, он быстрым шагом покинул переулок и выйдя на свет зашедшей луны, старательно смотрел себя. Во время схватки немного крови плеснуло на рукав и на рожную часть запястья. Скривившись, парень вздохнул и еле слышно выругавшись, отправился к реке. Нужно было замыть кровь, пока свежая. Найдя ближайший спуск к воде, Елисей старательно тёр руки и рукав песком, и кое-как отжав её выпрямился. Рядом со спуском послышались быстрые шаги и прерывистое усталое дыхание. Тот и явно бежал по улице и теперь, перейдя на шаг, искал место, где можно спрятаться. Встав под стену, Елисей притаился в тени, ожидая, когда неизвестный пройдёт мимо. Но вдруг послышался топот копыт и стук колёс по мостовой. Тихо ахнув, бежавший бросился к лестнице и начал быстро спускаться к реке. Да что ж за ночь сегодня такая, возмутился про себя парень, прислушиваясь к происходящему. Мало мне, бандит, так ещё и ловит, похоже, кого-то. Не поносток золотуха. Было уже далеко за полночь, город спал, так что звуки по пустым ульцам разносились далеко. Беглят спустился к реке, и, оглядевшись, метнулся к самому урезу воды, надеясь уйти по краю реки под стеной набережной. Да это ж баба, рассмотрев беглятца, ахнул Елисей. Утонешь, дура, едва не выкрикнул он, но вовремя сообразил, что так только быстрее привлечёт внимание преследователей, а самое главное, ещё сильнее напугает беглянку. По ступеням спуск застучали подковные сапоги, и на площадку вышли двое. Молодые, ражие мужики, добротно одетые и явно облечённые доверием хозяина. Уж очень нагло не держались. Увидев женщину, всё ещё пытавшуюся найти выход, они остановились и переглянувшись, негромко усмехнулись. "Давай, давай. Вместе с выблядком своим и потонешь. Нам тогда и пачкаться не придётся. Отвежись, и сироты" Истошно выдохнула женщина, выхватывая от куд ты складок юбки нож и прижимая другой рукой к себе небольшой свёрток. "Да ещё и кобеньцы стань, тварь!" удивлённо хмыкнул один из мужиков. "Сказано, отдай выблетка, а сама отступай куда знаешь. Нет, обоих порешим. Только подойди, гад", зашипела женщина, судорожно взмахивая ножом. "Ай, подойду", рассмеялся один из мужиков, делая шаг вперёд. "Давай! Глянь, что там у тебя внутри? Погоди, карп, давай прежде повеселимся. Не всё ж граф её валя. Теперь и наш черёд пришёл. Так, тут ещё и граф какой-то нарисовался, хмыкнул про себя Елисей. Похожая история, стара как мир. Хозяин попользвал горничную, а когда та понесла, решила от ребёнка избавиться. В общем, ничто не ново под луной. Но пора эту трагикомедию заканчивать, не торчать же тут всю ночь. Я смотрю, вы супротив бабы смелы. Может, со мной попробуете, сказал он, выступая из своего закутка на свет. Ты тут откуда, чёрт? вздрогнув от неожиданности, развернулись к нему мужики. Из тех же ворот, что и весь народ, зло усмехнулся парень, скользнув вперёд. Кинжалы сверкнули, и оба прислужника неизвестного графа с хрипом схватились за перерезанные глотки. Два сильных удара ногой, и оба тела рухнули в воду. Испуганно замершая женщина неверстным взглядом наблюдала, как два трупа медленно уносят течение. Потом, обернувшись к парню, она поудобнее перехватила нож и судорожно сглотнув, прохрипела: "Не подходи". "Ты не собирался?" пожал Елисей плечами, осматривая кинжалы. "Только и стоять тут теперь безопасно нет. Не знаешь, с ними был ещё кто?" "Нет, их двое их за мной посылали", матнула она головой и вздрогнув снова выставила перед собой нож. Ноут иславно усмехнулся парню, держай оружие. Пойти тебе есть куда? Нет. Да, найду, прихнув головой ответила женщина. Добрый, прощевай тогда. Пожал Елисей плечами и, развернувшись, начал подниматься на набережную. У спуска была привязана лошадь, запряжённая в коляску. На всякий случай заглянув внутрь, Елисей убедился, что она пуста, и обойдя транспорт, зашагал по набережной в сторону заставы. Сударь, погодите! Послышался осторожный оклик. "Чего тебе?" обернулся Елисей, уже зная, о чём она попросит. Понятно, что молодой женщине с незаконнорождённым ребёнком податься особо некуда. Родственники, если они есть, могут и не принять, тем более, что там её искать станет в первую очередь. Так что ей придётся довериться неизвестному, который спас её и ребёнка, или бежать куда глаза глядят. даже если она успела прихватить что-то ценное у хозяина или сумела скопить за время службы некоторую сумму, сложившаяся ситуация ей это мало поможет. Сударь, а почему в коляску не забрали? Осторожно подойдя, тихо спросила женщина. Она кое-на мне. Я за заставу иду. Не хочу, чтобы меня на чужой коляске видели. А можно мне с вами за заставу из город податься хочу, еле слышно призналась молодая мать. Э, есть куда? Ироничнох мкнул парень. Я ведь не спрашиваю, куда именно, просто уродичи тебя в первую голову искать станут. Я там случаем про графов слыхал, так имею в виду, знатному человеку достанет власти везде найти, особенно, если по знакомым родичам пойдёшь. Так что ж делать-то? испуганно всхлипнула женщина. Неужто и вправду тебя не вины на растерзание ему отдать? Он ведь тират сразу сказал, что удавит ребёночка как крысу. Я неделю пряталась, дети да отыскали. Могу я тебя спрятать? вздохнул Елисеев, мысленно ругая себя на все лады. Да только сразу скажу, сам я не местный, скоро отсюда на Кавказ уеду, так что ежели не испугаешься, могу тебя с собой взять. Там-то тебе никакой граф не достанет. Думай, решишь ехать, делай, что скажу, и шум не поднимай. Тогда я из города выведу и увизу отсюда. А нет так не волить не стану. Сама себе хозяйка. А далеко этот Кавказ ваш? настороженно уточнила женщина. Далеко, усмехнулся парень, услышав, как она произнесла название региона. Согласный я, помолчав, кивнула женщина, опуская голову ниже плеч. Добрый, тут постою я сейчас, скомандовал Елисеев, быстрым шагом вернувшись к коляске, отвязал лошадь. Развернув транспорт, он запрыгнул на козлы и, подогнав коляску к женщине, тихо велел: "Садись и смотри, чтоб детёкол с непадало. Перед заставой коляску бросим и пешком пойдём". Дождавшись, когда на усяйце парень тряхнул поводьями и рысью погнал ухожную кобылку в нужную сторону, спустя час он оставил коляску какой-то канавеазе прямо на улице и, взяв попутчицу Зарку, свернул в знакомый переулок. Из него был выход за черту города, точнее, выходил он к сточной канаве, за которой начинался заросший бурьяном пустырь. А уже за пустырём начинались пригороды. Там же велась едва заметная тропинка, выходившая на тракт Твои дела поддерживаю, уставшую женщину Елисеев вывел её на дорогу и вздохнув проворчал: Потерпи ещё маленько, 5 вёрст пройдём и отдохнёшь. А что там будет? несмотря на усталость, проявила любопытство женщина. Имени родич мы его, там пока и поживёте, но ну, а после, как дела закончу, до дому поедем. Э, вы сударь, тоже в имении том живёте? Тоже? А родич ваш он что, титулован? Оба мы титулованы. Шутите, позвольте, сударь, вздохнула женщина. Где же ты видано, чтоб титулованный господин по ночам людей резал, словно тать ночной? А я не тать, просто не мог я допустить, чтобы два изверга на женщины насилие учинили, нехотя признался Елисей. Не спустись-то к реке, я бы и не выснулся. Дождался, когда они проедут и дальше пошёл. А вы, сударь, погоди. Тебя как звать? Ирина. А меня Елисей. Вот и познакомились, усмехнулся парень, шагая к дому. Ты можешь мне объяснить, что это за женщина и почему она должна жить здесь? А главное, как всё прошло? лениво поинтересовался Ильико, попивая кофе, развалившись в кресле своего кабинета. Как прошло? Газету читать надо. А по поводу Ирины забудь. Отправлюсь домой, с собой её заберу. так же лениво отмахнулся Елисей. Они едва успели добраться до имения, когда небо разразилось долгим, нудным дождём. И вот уже середина дня, прекращаться он не собирался. По тому настроению родичи было сонно-ленивым. Там уже сам Елисей помнил, что больше никуда торопиться не нужно, с удовольствием предавался безделью, а княжич просто отдыхал после службы. Расскажи хотя бы, где ты её нашёл? Не унимался ли яко или её ребёнок хотя нет? Ты никогда раньше тут не был. Между нами Понизив голос, ответил парень. Ребёнок незаконнорождённый, отец какой-то граф. Кто именно, я пока не знаю, но знаю точно, что с Волочом ещё так. Послал за девчонкой двух подонков с приказом убить обоих. Я случайно оказался рядом. В итоге пришлось привести её сюда. Случайно, иронично уточнил Ирику. Случайно, спокойно кивнул Елисей. Я не в том положении был, чтобы вылезать в чужие дела, но тут пришлось. Сам понимаешь, позволить ему бить женщину и ребёнка я просто не мог. Понимаю, отставляя чашку, кивнул княжич. Незаконнорождённый, говоришь? Занятная история. Хотя подобные тут сплошь и рядом. Господа титулованные дворяне иногда забывают, что дворянское достоинство это прежде всего служение империи, а не удовлетворение собственных похотей. Ну, я слышал, что и на Кавказе подобные не редкость, хмыкнул Елисей, припомнив один свой разговор с Ниной. Если ты про сестру, то напомни тебе, что отец признал её и сделал всё, чтобы она стала Буачидзе, а Бижна отозвался княжич. Не дуйся, я же не батсэ, тут же выкрутился Елисей. Тут всё по совести было сделано. Я вообще о подобных случаев не помню, чтобы у нас кто-то приказывал собственных детей убивать, подумав, качнул княжич головой. Ладно, что сделано, то сделано. Я только не очень понимаю, зачем они тебе на Кавказе. Ну, Толковые горничные в доме всегда пригодятся, а я так понимаю, что Ирина своё дело знает. Мы по дороге поговорить малостью успели, так оказалось она малолесту в прислугах. Тоже верно, оценил её высказывание Лику. А что там за история со спасением княжны Тархановой? Господи, не столица, а поменьь бордель с монастырём, растерянно охнул Елисей. Слухи разносятся быстрее пуль, тебе-то откуда об этом известно стало? Ну, Когда офицеры контрразведки носятся по всему городу, трясут как грушу все злачные места и почему-то оружейные магазины это не может не привлечь внимание. К тому же они задавали вопросы так, что не услышать их мог только глухой, рассмеялся Княжич. Не понял, они что, даже не таились? не поверил Елисей собственным ушам. Ну, по рассказам очевидцев мне показалось, что все они были в величайшей растерянности, хмыкнул Ильико. И то сказать, посереть столицы среди бела дня пропадает дочь их начальника. Позор да и только. Да уж, за подобное упущение всю службу могут распустить, задумчиво проворчал парень. Интересно, как князь всё это императору объяснил? Мож чего не знаю. Тут же ушёл и лейко отказ. Но вроде обошлось всё. И слава богу. Никита Иванович явно на своём месте. Знает человек, что делает. Так, многие считают. Я вот удивляюсь, как ты умудрился такой шанс упустить, лукаво усмехнул Сельико. Такой, не понял Елисей. Ну, не держи меня за слепца, они унимался княжич. Я же и видел, что ты с книжной глаз не сводил на том приёме. Неужто не попытался её спасти и после клине подбить? А, похоже, ты далеко не всё знаешь, рассмеялся парень. Это ты о чём? насторожился Сельико. Так книжную я и нашёл, хмыкнул Елисей. Пока господа офицеры по малиным доружиным да магазинам шороху наводили, я по мелким лавкам пробежался и сумел её найти, а после в нашей коляске домой привёз. А ведь и верно, слухи о каком-то казаке ходят, порастеренький внул княжич. Так это ты был? Я. И что? Даже не попытался с Айтиской книжной поближе? Брат, её настолько и опи, а паиль, так что там не до светских бесед было. Вздохнул парень, усаживаясь в кресле поудобнее. Но кое-что я сделать успел. И что же? Оживил Сильику, попросил у князя её руки, честно признался Елисей. Чего? Она ж просватана, ахнул княжич. Отказался жених, заявил, что она теперь опозорена. А я знаю, что она не тронты осталась. Знаю, многозначительно повторил парень. Так что урона мне никакого не будет. К тому же, она мне и вправду очень нравится, смущённо признался он. Но боюсь, откажет князь. Не посеньке шапка. Не спеши, подумав, вздохнул Ильико. Если всё так, как ты сказала, и от помолвки действительно отказались, то может и согласится. Это же не просто разрыв, это позор на весь свет, а допустить такого князь не может. Ну да, это бог, вздохнул Елисей. А тот совесточек какой есть? Когда приедет? сменил парень тему. Через неделю будет. Я уже начал готовиться. Родители Татьяны решили в ресторане всё устроить. Народу много будет. А отец не написал, на кого он Руслана оставил, спросил парень. Дядя Кате в доме остался. Всё равно за делами смотреть надо. К тому же, после свадьбы здесь, потом придётся в Тбилис ехать, вторую свадьбу устраивать. Тяжело вздохнул Ильику. Если семья Буачид за такой праздник, как следует не отметит, их вся Грузия не поймёт. Так что готовьте, отсюда домой поедем дальше гулять. Ну, даст Бог, сразу две свадьбы подряд будет, мечтательно улыбнулся Елисей. И осмотрю ты серьёзно настроен, оценил его улыбку княжич. А почему бы нет, пожал Елисей плечами. Девушка красивая и сильная, от неё хорошие дети будут. Да и не равнодушна она ко мне, это я сразу заметил. Самоуверен, поддел его ильику. Так, я не понял, кто тут уже женат был, ты или я? Не остался Елисей в долгу. О, ел, рассмеялся Лику. Ну осмелюсь тебе напомнить, что с женщинами никогда не угадаешь, о чём они думают. Так что я бы обсобня обольщался. То же резонно, мыкнул парень, но когда я у князя руки её просил, она спорить и возражать не стала. А это, согласись, знак. Может быть, лениво кивнул княжич. Чем бы заняться, а то с такой погодой недолго и заквакать, весь день льёт. Да, уж, погода мерзейшая, мрачно согласился парень, разглядывая потоки дождевой воды на оконном стекле. Вродеч замолчали, едва удерживаясь от того, чтобы не уснуть сидя. Их сонную нирвану прервало появление слуги. Войдя, он протянул Елисею поднос, на котором лежало письмо. "Откуда это? Кто привёз?" оживился парень, забирая с подноса конверт. "Посыльный. Письмо отдали, уехал", ответил слуга и, развернувшись, вышел. "От кого?" не сдержал любопытства Елику. "От князя Тарханова. Просит по получении сразу приехать к нему домой". "И одеваться, прикажи карету подать, вскакивай, попросил Елисей. Ступаю, уже разберусь", рассмеялся Ильико, поднимая со стола колокольчик для вызова слуг. Спустя примерно 40 минут Елисей въехал в карете в город. Кони, укрытые от непогоды полостями из тонкой промасленной кожи, шли лёгкой рысью. Быстрей по такой погоде ехать было опасно. Каменная мостовая была скользкой, и животные на повороте могли просто поскользнуться и переломать себе ноги. Елисей, накинув кожаный плащ, в который раз уже перечитывал полученное послание, пытаясь угадать, что будет. Превратник едва услышав, кто приехал на приглашении, даже не глянул, поспешив отворить ворота. Выскочив из карет, Елисей взбежал на крыльцо и войдя в холл дома, с лёгкой улыбкой поздоровался с уже знакомым слугой, передавая ему плащ и папаху. "В кабинете ждут", сообщил слуга на вопрос, где сейчас князь. Быстро поднявшись на второй этаж, парень подошёл к знакомой двери, постучав, решительно толкнул её. Добрый день, Никита Иванович. Прибыл, как только получил ваше письмо. Чем могу служить? спросил он, входя в кабинет. Рад вас видеть, голубчик, улыбнулся Тарханов, поднимаясь со стола и протягивая ему руку. Эй, кто там? Чаю гостю. Не приведи, господи, простыньть по такой погоде. Присаживайтесь, Елисей, присаживайтесь, радушно предложил он, указывая на кресло. Пока готовили и подавали чай, разговор шёл о пустяках. Но когда слуги вышли, князь ненадолго замолчал, после чего спросил о глаже в Борду. Елисей, тот вопросы о моей Наташке вы задали серьёзные или только чтобы отвлечь меня? Я такими вещами не шучу, Никита Иванович, твёрдо глядя ему в глаза, ответил парень. Надеюсь, вы понимаете, что разговоры о случившемся в Пассаже в свете ещё долго будут бродить, а значит, в столице вам с ней лучше некоторое время не появляться. Придётся пожить подальше отсюда. Да и вообще, относиться к вам будут несколько, скажем так, неоднозначно, с заметным смущением сообщил князь. Никита Иванович. Сказать по совести, мне плевать, кто там чего думает. Главное, что я знаю. А знаю я то, что дочь ваша осталась невинной девицей, и сие есть факт. А что до столицы, так я сюда никогда не рвался. Мы с вами это уже обсуждали. Верно, Голубчик. Всё верно. Но тут ведь вот какое дело. Мои дубаломы, пока на ташку и скальу умудрились полстолицы на ноги поднять, перепугали всех торговцев вооружён да и коты, а в итоге вся эта история уже такими слухами обросла, что и сказать стыдно. "Знаю", спокойно кивнул Елисеи. "Они же до меня докатились. Но слухи тем мне не интересно, как уже сказано было. Главное, что я знаю наверняка". "А уж остальное", парень скривился, небрежно махнув рукой. Отчаянный вы человек, Елисей Григорьевич, помолчав, уважительно проворчал князь. По совести признаться, не знаю, хватило бы у меня на такой решимости, как не крути о слухи, вечно неприятные и даже опасные. Я про влияние их на карьеру не вспоминаю. А у меня карьера уже состоялась, усмехнулся в ответ Елисей. Я директор школы Плустонов и ни к иным быть не собираюсь. Ну а в воинстве казачьем на такие вещи внимания не обращают. Там наличную добрость и умение воинские в первую голову смотрят. А уж с этим у меня всё в полном порядке. На слышен. На слышен, закивал Тарханов, снова оглаживая борду. Что вас смущает, Никита Иванович? прямо спросил Елисей. Не знаю, как и сказать, окончательно смутившись, признался князь. По всему выходит, что я дочери своей позор вашим благородством прикрываю. Понимаю, что всё так, как вы говорите, но на каждый роток не накинешь платок. Вот и получается, что согласившись и отдав вам Наташку, я как бы использую вас, при этом подставляя. И только иронично усмехнулся Елисей. Плюньте разотрите, пустите говоруны лучше за собой присмотрят. Недалеко как прошлой ночью двое подонков хотели молодую горничную с детём зарезать, только потому, что ребёнок этот от какого-то графа рождён. Вот где сволочь. А то, что с дочерью вашей случилось, всего лишь нелепая случайность. Глупость, из которой она вышла без истинного урона для своей чести. Вы так уверенно это говорите, словно бабку по ветуху к ней приглашали, пробурчал князь Краснее. А там и бабке не нужна была, отмахнулся Елисей. По одежде всё сразу видно было. Так что, Никита Иванович, могу я ещё надеяться на ваше согласие? Забирайте, вздохнув, обречённо махнул князь рукой. Устроить тихий семейный ужин было идеей Ильико. Услышав, что князь Тарханов согласился отдать за Елисея младшую любимую дочку, княжич несколько минут растерянно матерился по-грузински, после чего выдвинул подобное предложение. Подумав, парень согласился. Идеи вправду было неплоха. В любом случае нужно было наводить мосты и выстраивать отношения и княжичу, и самому Ильико. Так что утром следующего дня он отправился на дом к князю с визитом, но теперь уже к своей будущей невесте. Встретивший его всё тот же слуга, принимая по паху, в двух словах объяснил, где именно находится в данный момент Книжна, и, вздохнув, еле слышно добавил: "Спаси Христос, князь, не дали добрую девочку позорить". "Нет на ней позора, голубчик, а ты, чем вздыхать, лучше вызови кого, чтобы княжне доложил". Улыбнувшись, посоветовал Елисей сам провожу ваш сельство, упрямо тряхнул слуга головой. Шагая за ним, Елисеев Турку усмехался про себя. Такая верность и доброе отношение к хозяйским детям среди пожилых слуг встречались сплошь и рядом, и только в российских семьях. Именно раз кормилец или старый наставник бывали с юными недорослями строже, чем родные папа с мамой. Могли отругать и выпороть, а самое интересное, что кровные родители не смели или не пытались с ними спорить. Похоже, тут был такой случай. Проводив Елисея на второй этаж в малую гостиную, слуга попросил его подождать и отправился за книжной. Но едва только он прикрыл за собой дверь в гостиную, проскользнула хозяйка дома, княгиня Тарханова. Увидев женщину, Елисей поднялся, согласно этикету, и, церемонно поклонившись, произнёс: "День добрый, сударня. Рад видеть вас в добром здравии. Я смел осмелиться приехать, чтобы пригласить книжную на ужин в имение князя Чебу chatId" И кто же ещё будет на том ужине? улыбнувшись в ответ, поинтересовалась княгиня. Княжич Ильё Кобуачит за его невесту графиню Лопухина и я, а ежели на то будет ваш согласие, то и Наталья Никитична. Надеюсь, вы с семьёй привезёте Наталью домой. Безусловно, я помню, что его сиятельство Никита Иванович запретил домочадцам покидать дом без охраны, и уж поверьте, защитить Наталью Никитичну я сумею. Вот, в чём я совершенно не сомневаюсь, Елисей Григорьевич, несколько нервно улыбнулась Книжине. Скажите, князь, а чего вы сами ожидаете от той встречи? Ничего. Просто хочу немного поговорить с Книжной и, так сказать, навести мосты. Ведь прежде мы виделись всего дважды. И раз уж так сложилось, что теперь мы помолвлены, то я считаю, что нам стоит почаще говорить друг с другом, чтобы узнать друг друга получше. Прошу прощения, сударь, не за мой кусной язык, но я признаться несколько удивлён вашим вопросом. Вы уж простите обеспокоенную мать, князь. Но сами понимаете, что всё случившееся не способствует моему душевному спокойствию. Еле слышно всхлипнув, сплеснула руками княгиня. Господь с вами, сударне. У меня и в мыслях не было обиды, торопился заверить её парень. Уверяю, сударня, вы совершенно напрасно беспокоитесь. Да как же мне не беспокоиться? вспыхнула княгиня. Неужто я вам так неприятен, что вы даже словом мне уверить не желаете? Мрачно поинтересовался Елисей. Христос с вами, сударь, испуг нахнуло книги, не в вас дело. "В чём же тогда?" продолжал недоумевать парень. "Ну как же? Вы её на Кавказ вести собираетесь, а там то ни день, то стрельба, то война, и как только там люди живут среди горцев тех диких?" "Господь с вами, сударь," тихо рассмеялся Елисей. "Не такие уж они и дикие." Обычей да обряды свои то верно, а вот насчёт дикости это ещё как посмотреть. Иной раз горец любовой настранс порядочности и честности получить может. А насчёт войны до да стрельбы так на то и окраина. И а люди там живут хорошо, можно сказать, счастливо, потому как тепло там и растёт всё, что не посадишь. И давно живут смело, завери. Так что не стоит так беспокоиться. Вы рассказываете так спокойно, словно все эти перестрелки, налёты горцев не более чем шутка. опеняла ему книгиня. Не шутка. И стрельба бывает, и налёты. Да только и волков бояться в лес не ходить. Мы ведь там тоже не с рогатками разгуливаем. Казаки в тех местах испокон веку живут. Пращеры мои там ещё с хазарами резались, и ничего, живём. Вы ведь в давец князь, в лоб спросила женщина. Овы сударня, то так. Выходит, одну жену не сберегли, а теперь решили другую туда свисти. С неожиданной злостью спросила княгиня. Вот, значит, как, мрачно протянул Елисей. Что ж, не смею более вас беспокоить, сударня. Честь имею, щёлкнул каблуками, развернувшись, вышел в коридор. На лестничной площадке он едва не столкнулся с книжной Натальей. Увидев его, девушка растерянно замерла, а после шагнув вперёд, настороженно спросила. Уже уходите, князь? Вы сударня, но боюсь, ваша маменька не считает меня достойным вас, еле сдерживаясь от злости, вежливо ответил парень. Она решила, что я вас хочу на Кавказ увести, чтобы под пули бандитский подставить, как это с моей покойной женой было. Ох, растерянно охнул Наталья, прижимая кулачки к губам. Но ведь вы приехали, чтобы куда-то звать меня, поторапился насменить тему. Именно так, сударня. Княжич Буачит за устраивает ужины, я осмелился думать, что вы согласитесь быть там вместе со мной. и когда же состоится тот ужин завтра в 6 пополудни но думаю маменка ваша будет против вашего визита в имени князя значит вы тоже решили отказаться от своего слова блеснув набежавшими на глаза слезами спросила девушка и в мыслях не было но ваша маменка видимо против нашей помолвки а ночная кукушка дневную за всегда перекукует думаю мне придётся ещё раз поговорить с вашим папинкой чтобы окончательно решить этот вопрос не надо низким говорить Заезжайте завтра за мной. Я принимаю ваше приглашение, сударь, при топтув ножкой, твёрдо заявила Наталья. А с маминкой я сама сейчас поговорю. Как пожелаете, сударня, взяв себя в руки, ответил Елисей и, поклонившись, стремительно сбежал по ступеням к выходу. Выскочив на крыльцо, он со злостью всадил кулак в стену у двери, даже не заметив, как от угла отлетел кусок штукатурки. Боль в кулаке несколько отрезвила его, и парень сумел справиться с нахлынувшими эмоциями. Книги не сумел найти его самую больную точку и ударить так, что дыхание перехватило. И вот теперь Елисеев сосредоточился на том, чтобы справиться с нахлынувшим бешенством. Катившаяся во двор карета заставила его отвлечься от своих чувств и успокоиться, хотя бы внешне. Из остановившуюся у крыльца выезда вышел хозяин дома. И одним внимательным взглядом оценил всю картину, удивлённо поинтересовался. Елисей: "Что ж вы, голубчик, на пороге стоите? Случилось чего? На вас лица нет. Ибо, градь, прекратите кулаками махать, вы мне так весь дом разнесёте. Ваше сетельство, признайтесь откровенно, вы решили растормонить помолвку и отступить от данного слова?" глядя ему в глаза, спросил Елисей. "Господь с вами. Что вам такое сказал? Да что тут вообще происходит?" скинулся князь, мрачно поглядывая в сторону собственного дома. Ваша супруга менее четверти часа назад сделала всё, чтобы я ушёл отсюда и никогда более не появлялся, отчеканил парень, сжимая кулаки. Что? Вот дура, взревел князь пьяным быком. "А ну пойдёмте", приказал он, рывком распахивая дверь. "Не тош Никит Иван Чувольте, то дела ваши семейные". Своё приглашение княжней передала, что из-за того получится завтра посмотрим. Честь имею. Щёлкнув каблуками и коротко поклонившись, парень сбежал с крыльца, и хлопнув дверцы кареты, коротко приказал: "Гони". Любим звонко щёлкнул бичом, и каура пара дружно навалилась на постранки. Ворота ещё не успели закрыть, так что со двора не выехали рысью. Проводившую её растерянным взглядом князь Тарханов злоскревился, развернувшись, стремительно вошёл в дом. Елисеев, справившись наконец с навалившейся злостью, принялся прокручивать в памяти всё случившееся. Судя по всему, княгиня не вправду попыталась сделать всё, чтобы на росток помовку, и отъезд дочери на Кавказ не главная тому причина. "Ничего ты добиваешься, старая интриганка", прошептал парень, припомнив её быстрый и оценивающий взгляд, брошенный на него из-под опущенных ресниц. Искать причин такого поведения женщины можно было до бесконечности, так что Елисей решил набраться терпения и просто подождать. Завтра вечером всё встанет на свои места. Он приедет за девшкой, и если ему откажут, то в этом доме больше его ноги не будет. С князем по делам всегда можно будет увидеться где-то на нейтральной территории, а вот видеть княгиню он точно больше не хочет. Слишком уж неприятной оказалась их встреча. Домов не стал ничего рассказывать Елейкой и, и всё время до ужина провёл в своей комнате, погрузившись в чертежи и расчёты. Терять время просто так ему не хотелось, а их маленькое товарищество не должно простаивать, тем более что они уже успели наработать себе имя, так что разочаровывать покупателей не стоило. В 4 часа любим доложил, что карета подана, и Елисей, быстро переодевшись, вышел на крыльцо. Предупреждённый казак едва дождавшись, когда парень усядется, щёлкнул бичом. У нужно крыльца они были за несколько минут до назначенного времени. На этот раз князь встретил мажордом и, приняв попоху, сообщил: "Книжна почти готова, но с вами сударь прежде его сиятельству, говорит, желают. Проводи, голубчик", кивнул Елисей, поиграв жлваками. Войдя в знакомый уже кабинет, он вежливо поздоровался, вопросительно уставился на хозяина. Вздохнув, князь Тарханов огладил бороду и смущённо прищурив глаза, негромко произнёс: Елисей, я должен перед вами извиниться за случившееся вчера. Моя супруга особо весьма впечатлительна и, поддавшись глупым россказням, наговорила вам лишнего. Не держите зла, уверяю, все наши договорённости остаются в силе, и порукой тому моё слово и полное разрешение на ваши встречи с Натальей в любое время, когда сами решите. Благодарю вас за доверие, Никита Иванович, вздохнул Елисей с заметным облегчением. Вам у меня вопросов более нет. А вот с супругой вашей, уж простите, я дел иметь никаких не желаю. То, что было вчера сказано, было сказано специально, и я это знаю. Я, может, в интригах придворных и не силён, но натур человеческую знаю хорошо. Была там какая-то цель, не знаю какая, но была. А вы опасный человек, Елисей, удивлённо проворчал князь. Но как ни крути, а сказали вы правду. Дура моя решила, что сумеет и получу партию для Натали найти здесь, в столице. Нашёлся барончик какой-то, решивший дела свои на её счёт поправить. Вот родичи его мои бабы голову задурили. Да только не знали они, что всё его подноготно, я в своём сейфе храню. В общем, забудьте ту историю. Так можете его, того. Хихикнул усмехнулся Елисей, проведя пальцем поперёк собственного горла. Как говорится, нет человека нет и проблемы. Бог ради, Елисей, с блеснну руками князь Полиция в столице так с ног сбилась. В собственном доме человек застрелили, четверых в переулке зарезными нашли. Ещё двоих из невы выловили, и всё за одну ночь. Да этим хоть с этим толком разобраться. Ну, до дел полиции мне и дела нет. Скаламбурил парень, а эти вот киборончики, что в мои дела вмешиваются, мне очень не нравятся. Я такого не прощаю. Сказано же, забудьте о нём. Слово даю, не будет такого более. Жёстко отрезал князь. Езжайте, веселитесь. Наташ квон уже всю дверь мне ухом протёрла. Усмехнулся он, указывая на створку. В ответ Елисей только усмехнулся. Он и сам прекрасно слышал, как за дверью шуршит ткань платья. Девушки звонко расхохотались над очередным анекдотом, и Елисей с удовольствием полюбовался светящейся от удовольствия мордашкой своей невесты. Юная княжна Евпрадо была красива, той странной, необычной, несколько диковатой красотой, описать которую словами очень сложно. В ней явно преобладала кровь её диких пращур, то ли татар, то ли сарматов. Заметив её взгляд, девушка слегка смутилась и чуть покраснев, потупила взгляд. Елисей, жалобнувшись, незаметно подмигнул ей и тут же принялся рассказывать следующую хохму. За время пребывания в этом мире он успел переделать почти все анекдоты, известные ему из прошлой жизни. адаптирую их к нынешним реалиям. Так что развлечь дам ему было чем. Ильикотуе дело поглядывая на свою невесту, только тихо вздыхал, с сожалением поглядывая в сторону пианино, стоявшего у стены. Извинившись перед девушками, Елисей поднялся и выйдя в коридор, отправился искать Этерину. Девушки выделили отдельную комнату, прикупив на рынке люльку и всё необходимое для малышки. Как оказалось, у неё родилась девочка. Паренью досужился узнать это только через день после того, как привёл женщину в имение. Именно в тот день отправил любима на базар купить всё необходимое для обоих на дёныши. Найдя Ирин в её комнате, Елисей тихо вызвал женщину в коридор и смущённо улыбнувшись спросил, умеет ли она музицировать на рояле или фортепиано. Удивлёню парень, женщина спокойно улыбнулась и кивнув, пожал плечами. Я осуды втимучилась и музицировать и вышивать и грамоты владей Отлично, обрадовался Елисей. Тогда я попрошу вас немного поиграть нам. Дамы танцевать желают, а я на пианино играть не умею. Я только на гитаре, а ильико сами знаете. Конечно, я только попрошу кого с маршкой посидеть, тут же согласилась Серина. Любиму, скажите, что я просил, тут же нашёлся Елисей. В сей момент Судрь, присев в коротком книксене, пообещала женщине, подхватив подол, унеслась в людскую. Не успел Елисей дойти до гостиной, как она догнала его и чуть задыхающимся голосом поинтересовалась. Сударь, а ноты какие имеются, или придётся по памяти играть? Вот уж чего не знаю, сейчас хозяина спросим, растерянно усмехнулся Елисей и распахнув дверь, пропустил её в комнату. Собравшись, удивлённо замолчали, с интересом разглядывая вошедших. Жестом указав Ирине на пианино, Елисей повернулся к родичу и, переводя кулаки в бёдра, спросил: Братишка, у тебя ноты в доме имеются? Какие ноты? Растерялся Ильико не ожидавший такого вопроса. Музыкальные и желательно те, под которые танцевать можно, ехидно отозвался парень. Где-то были, просадил вздохнул Ильико, покосившись на свой пустой рукав. Елисеев хлопнув себя ладонью по лбу, извинился. Брат, прости дурака, забыл, что ты к инструменту не подходишь. Ирина, давайте что-нибудь по памяти, а то ноты мы тут будем до утра искать после переезда. Как прикажете, сударь. Снова присела женщина, и, усевшись за пианино, подняла крышку. Тонкие её пальцы ловко пробежали по клавишам, и по комнате поплыла мелодия вальса. Играла Ирина действительно хорошо. Даже несмотря на отсутствие нот, темп и мелодия она вела очень чётко и правильно. Родичи пригласили своих дам на танец, и вскоре обе пары весело кружили по новоощённому паркету. "Жаль гитар нет", с улыбкой высказался княжич, вернувшись к столу. "Вы дамы не слышали, как Елисеины гитары играют, а песен у него есть такие, что слушаешь и слёзы сами текут. Так почему же вы до сих пор её не купили?" дружно накинулись на парня гости. "Уж простите, не до того было. Да и есть у меня гитара дома, а тут покупать смысла не видел". С собою вести только сломать. Инструмент хрупкий, дорожной тряски не любит, выкрутился Елисей. И чем же вы тут вечерами развлекаетесь, потребовала Татьяна отчёта, повернувшись к жениху. А по всякому бывает. Иной раз на шашкахрубимся, а бывает стреляем, пожал тот плечами. Что в доме? Растерялись девушки. Ну зачем же в доме? В саду, рассмеялся Елисей. Князь, а покажите нам тот танец с шашками, вдруг попросил Наталья. Танец переспросил Елисей, задумчиво осматриваясь и прикидывая наличие свободного места для подобного выступления. Когда подождать придётся, тут не так всё просто. Ирина, сделайте дожине, кликните мне реваза. Брат, когда придут, покажи ей, как лезгинку играть, принялся раздавать он указания. Убедившись, что его услышали, Елисей отправился в свою комнату и, достав из шкафа свои шашки, принялся осматривать обувь. Поскользнуться на натёртом до блеска паркете было проще, парень репы. Так что вопрос с обувью для подобного выступления был не праздным. Сменив сапоги, он прихватил шашки и вернулся в гостиную. Ильяко уже успел всё подготовить, даже подсвечник с тремя горящими свечами на край стола поставил. Приваск, который всё ещё не совсем оправился после ранения и в уме не исполнял роль ночного сторожа, сидел в сторонке у стены и держа на коленях небольшой медный котёл. Вместо барабана Неаже чужу успел объяснить ему, что нужно делать. И теперь разучил с Ириной мотив самой известной горской мелодии. Убедившись, что женщина всё запомнила, лейко выпрямился и кивнув парню, поспешил в угол, где уже с нетерпением ёрзали их гости. Давай, ре вас, как на свадьбе, весь усмехнулся парень, скидывая шашки. Широкие ладони горца звонко шлёпнули по днищу котла, и комната огласилась с зажигательным ритмом. Ирина тут же подхватив её повела мелодию, и Елисей плавно двинулся по кругу. Шашки в её руках зазвенели, быстро превращаясь в два сверкающих круга. Ривас, ещё не видевший подобного азартного, выкрикнул "Асса" и начал ускорять ритм. Илияко постукил в такт каблуками, хлопнув себя ладонью по колену. А девушки восторженно замерли, захваченные странным, непривычным зрелищем. Сделав пару кругов по комнате, Илья сел остановился перед столом. И едва только прозвучали последние аккорды, с разворота срубил подготовленные свечи. Музыка смолкла. Переложив шашку из правой руки в левую, парень хлопнул ладонью по столу, и все три свечи, соскользнув с места срезу, упали на поднос, который Ильико предусмотрительно подставил под подсвечник. Браво! дружно захлопали девушки. Ильико, вы тоже так умеете, повернулась Татьяна к жениху. Нет, качнул княжич головой. Так из всех кого я знаю, только он умеет. Я потому и пользуюсь тем, что он тут, учусь. Елисей, а меня сможете такому научить, не утерпев, спросил Наталья. Вспомнив, с чего началось их знакомство, парень вздохнул и окинув девушку задумчивым взглядом велел: "Сюда подойдите", и протянув ей своё оружие велел: "За рукояти на вытянутых вперёд руках удерживайте. Скинув фару же, девушка спустя несколько секунд резко опустила руки, доса烦ливо закусив губку. "Тяжёлый для вас", принялся пояснять Елисей, перехватывая у неё шашки. "Вам, чтобы такому научиться, нужно сначала мускул нарастить. Да и шашки придётся заказывать лёгкие. Я такие для учеников в своих заказываю. Не из обычного железа, учебные", мрачно уточнил Наталья. "А вот тут вы сильно ошибаетесь. Ну, учениках своих я не экономлю". А нём я только боевое оружие носит? Булатное, твёрдо ответил парень. Так это булат! ахнула девушка, пытаясь выхватить у него шашку. Да тихо ты порежешься, по привычке рыкнул на неё Елисей. Ой, извини, опомнилась Наталья. Дай подержать, попросила она, перейдя на ты, так просто и естественно, словно они всю жизнь были знакомы. Всегда лезум от себя шашку держи. Запомни, табулат, и ежели выронишь, и на ногу упадёт, можешь колеко стать. Принялся обучать её парень, прививая навыки обращения с подобным оружием. Шутишь? Не поверила прямо и девчонка. Свеч как срубил, видела? Так тут дело не только в умении шашкой рубить, а ещё в её заточке, коротко пояснил парень. Вообще запомни, в том, что оружие касаемо, я никогда не шучу. В ответ Наталья только решительно кивнула, старательно повторяя каждое его движение. Елисей, вы и вправду станете Наташеньку учить с оружием обращаться? неудержавшись, поинтересовалась Татьяна. Ну, её не учить, её переучить придётся, а тогда буду. У нас на Кавказе оружие это часть одежды. Вон, уже не ха свою спросите, усмехнулся парень. Я с ударнее из родовых казаков, и званием сим горжусь. И у нас любая баба и шашкой врага срубить, и из пистолета в него выстрелить может. Так что и шашку ей подарю, и кинжал, и оружие огнестрельное. Сама всем владеть станет. А семья как же? Дети? растерялась Татьяна. Так одно другому не мешает, пожал парень плечами. Хотите, чтобы дети ваши жили спокойно, будьте готовы защитить их в любое время. Так что мы и задумал в поход уходя, часть оружия бабам своим оставляем. Елисей, расскажите, что с вашей женой случилось? помолчав, осторожно попросил Татьяна. В свете слухов много ходит, а правда никто не слышал. Прошу, расскажу, вздохнув, тихо ответил Елисей, отдавая оружие Горцу, и отпуская его и Ирину. Плеснув в себе вина, он промочил горло и, присев к столу, начал рассказ. Спустя примерно полчаса, когда Елисей замолчал, в комнате воцарилась горбавая тишина. Ильяко, поднявшись, разлил вино по бокалам и, не произнося ни слова, залпом проглотил напиток. Поднявшись, Елисей сделал то же самое. Теперь я понимаю, почему вы всегда родничами представляетесь. тихо вздохнула Татьяна. Мы и есть родичи, грустно улыбнулся ей княжич. Елисеем мне дважды жизнь спас. Я скорее в опалу уйду, чем от такого родства откажусь. Рядом с ним я о себе снова человеком, мужчиной почувствовал, воином, а не жалким инвалидом. Он нужные слова нашёл, чтобы меня в чувство привести. Он и никто другой. Что говорить, если я князя до то отцом зову? пожал Елисей плечами. Он для меня отцом и останется, и дедом сыну моему. «А что она по мне скажет? Тихо спросил Наталья. Дочкой назовёт, улыбнулся ей Ильико. Отец всегда жалел, что семья маленькая, зато теперь и внук есть, и две невестки будут, он рад будет, очень рад, уверенно закончил Княжич. Елисей только решительно кивнул в подтверждение его слов. Девушки настороженно переглянулись и неуверенно улыбнулись, словно поняли друг друга без слов. Елисей: "А вам обязательно возвращаться обратно", сменил Татьяна тему. Да, там у меня и школы, и дела, и имене, да и отца я одного оставить не могу. Пусть до Тефлиса от Пятигорска путь не близкий, но всё одно ближе, нежели отсюда. Да и не нравится мне здесь. Серо, мрачно, сыро. Не, там на горы посмотришь и глаз радуется. В степь выехал, простор такой, что дух захватывает. А тут? А что тут? не поняла девушка. Лесам мрачны, тёмны, вокруг города болото до да топи, а там что ни родник, так вода живая, журчит словно поёт. нюнимался Елисей. Да вы прямо поэт, рассмеялась Татьяна. Вот приедь к нам в гости, сами всё увидите. И ещё просить станете, чтобы мы детей ваших на осень к себе взяли, и хидно пообещал парень, припомнив своё прошлое и мечты побывать на курорте в бархатный сезон. Он прав, Танечка, поддержал парень княжич. На Кавказе и вправду очень красиво. Не даром там места лечебные есть. Этот аргумент девушкам крыть было нечем. Так что, снова переглянувшись, они задумчиво пожали плечами и, вздохнув, вернулись за стол.